Жау Мекабре. Зимний путь. Читает актер Игорь т а р д а к и н Посмертный опус. Девицы Редерлен й не без мучений продержались до э т ю д а двенадцатого, так как играл их учитель. Итют пятнадцатый обратил в бегство двух жилетного франта. Эрнс Теодор Амадей Гофман. Он к р у т а нул стул, потому что тот оказался низковат. Хотя полчаса назад установил все как положено. Нет, нет. Теперь слишком высоко. Да еще п о ш а т о в е ц представляешь? Черт бы его побрал. Вот так, не так, так. Он достал из кармана пиджака платок и б ы т е р п о т н ы е ладони. А заодно обмахнул платком. чистейшую клавиатуру, как будто она вся взмокла от замешательства. Поправил манжеты. На мне живого места нет. В г о р л е пересохло, весь будто изодран колючками до крои. А сердце т о л ь к о ждет, чтобы разорваться на куски по множеству причин. Не хочу, чтобы руки дрожали. Справа мертвенный холод зала. туда он старался больше не глядеть. Вдруг он вовсе не обознался, когда к л а н я я с ь случайно взглянул на человека, сидящего в первом ряду. Без сомнения, он ошибся. В противном случае следовало бы немедленно положить всему конец. Какая-то дама кашлянула. Потом где-то в глубине зала звучно прокашлялся мужчина. И это напомнило ему. Насколько огромен концертный зал. Это ничего. Справа не происходит ничего. Там ничего такого нет. Всего лишь лед, враг, смерть, стул на сантиметр назад. На самом верху, в третьем ярусе, за несколько часов от сцены, н е р а з л и ч и м ы е в полумраке зала. Страдали глаза от света и н т а р я и меда. Ведь уже целых четыре минуты. Переброс чился стереть с л а д о н е й страх. И публика битком набитой филармонии, б е з м о л в н о следящая за каждым его движением, мало по м а л у приходила в волнение. Переброс снова поправил манжеты. Пустота справа. влекла его к бессмысленному само разрушению, но он не поддался. Две большие капли пота скатились с лба, и на миг затуманили взгляд. На г о л е р к е глаза цвета янтаря и меда залились слезами со страдания, к злополучному п э р а Разве они не видят, как он терзается? Почему не понимают, что мучают его? брос снова достал платок и протер глаза, закрыл лицо руками изо всех сил стараясь избавиться от странного видения, представшего ему, когда он вышел на поклон. И ничего не приходило ему на ум, одна лишь смерть. Он сделал два глубоких вдоха и за звучали таинственные первые аккорды сонаты D 960. п о з а л у пробежала зноб смятения. Как так можно? Почему он начал заключительного произведения, когда в программе сказано, о н что в з б р е н д и л Зачем все ставить сног на голову? А янтарные глаза сосредоточенно внимали сокровенному размышлению о смерти, даже не подозревая, что Фешалени сказал, что в жизни нет ничего более трогательного, чем эта соната. Они внимали сокровенному размышлению о смерти. написанному человеком, который привык плакать в сибемоль мажоре. По истечении сорока двух минут т р и н а ц а т и секунд уже никто в зале не задавался вопросом о том, зачем пианист начал заключительного произведения. Все они внимали и внимали с открытой душой. Когда угасла последняя нота, переброс простер руки над клавиатурой. подобно д е м и у р г у являющему чудную силу, и в первый и последний раз за свою карьеру получил в награду десять, пятнадцать бесконечных секунд тишины. Тут он расслабил плечи и опустил руки в полном изнеможении. И зал взорвался аплодисментами. Переброс встал, посмотрел направо, в ту сторону, откуда веяло могильным холодом, и в самом деле увидел его снова. Он сидел в первом ряду в з а т е р и в ы х круглых очках, широколобый, кудрявый, экстравагантнодетый в седьмом кресле справа, смертным безмолвие, не глядел на пианиста в упор, из вечности слыша. Как люди самозабвенно аплодируют и, вероятно, о суждая его за посредственное исполнение, в холодном поту переброс удалился со сцены под восхищенные возгласы публики. Вернувшись на сцену и склоняя голову в благодарность за рукоплескание, он внезапно подумал, что в самом деле шны Шуберт, как две. Капля воды п о х о ж на свой портрет с обложки Вояж Дивер. Его с к р у п у л е з н о й но с п о р н о й биографии авторства г а с т о н а л а ф о р г а изданные в начале XX века. Уходя, как полагается, за кулисы, он размышлял о том, что по мнению л а ф о р г а все три сонаты 1828 года, неизданные при жизни автора, были написаны в лихорадке Чеславия. Когда Шуберт узнал, что Ветховен скончался и путь свободен, его ладони покрылись потом, как будто он все еще играл. Он снова вышел на поклон, ему заклопали еще громче. Я больше не могу играть. Пусть Шуберт уходит. Пусть его выгонят из филармонии. Господи Боже, я не в силах перед ним играть. Он поклонился и подумал о том дне в Вене на грабене. Когда за чашкой дымящегося шоколада обожаемый Золтан Вешелени сказал ему: "Помилуй, Петр, какая к черту лихорадка!" Шуберт оставил наброски, черновики, сомнения, исправления и множество вопросов, касательно трех сонат. Лихорадка здесь н и причем. Шоколад был такой горячий, что Вешелени обжег себе язык. Какой он все время рассеянный, какой он все время... Грустный, мой з о л т а н ш у л б е р т знал, что делал Пётр. Он знал, что размышляет о собственной смерти, особенно в сонате D девятьсот шестьдесят. Парень, ты просто гений, хотя и сукин сын. Выпалил п а р д о выпихивая его снова на поклон. Когда он вернулся, руко плескания все еще не смолкли, но п е р е брос. Сухо сделал знак распорядителю, что больше не выйдет, чтобы тот закрыл дверь. Я не хочу больше играть концерты. Всего один концерт, т р и д ц а г о декабря, полный зал. На что тут жаловаться? Я пошел в гримерную, ответил пианист, как будто вся беда была именно в этом. К тебе пришли, мадам Гросман. с Я не хочу никого видеть. Это же мадам Гросман. с Я сказал никого. Какого дьявола ты стал играть не в том порядке? После концерта пусть меня у входа ждет такси. И не мечтай. После концерта мадам Гросман с и интервью. Нет, говорю тебе такси. А я говорю, что ты сукин сын. в а н д а н т ы со с т я н у т у Соната D 960. Смерть приближается из дымки над Дунаем. Издалека. Она все ближе и страшнее. И в исполнении п е р е Броза трехминутную тему пронизывала непрестанная тревога, нарастая в постепенном к р е щ е н д о которое выдержать в силах лишь золотые руки с алмазом в каждом пальце. А при повторе темы в зале воцарилась безмолвие такой силы, что он чувствовал, как дышат деревянные панели на стенах. исключительно, е д и н с т в е н н о по этой причине. Он только усмехнулся в ответ п а р д у и направился в гримерную. А обиженный импресарио поплёлся за ним. Пианист хлопнул дверью у него перед носом. Как он смеет так обращаться со мной? Ведь он без меня как без рук, без головы, без памяти. п е р е б р о с налил себе бокал в д о в ы а м б а л ь Как будто это был самый, что ни на есть обычный концерт, и ничего особенного не произошло. Однако слез сдержать не смог. Он подошел к стоявшему у стены ф о р т е п и а н о и нежно погладил клавиши. Отпив еще глоток, брос, сел за инструмент и в глубоком отчаянии опустил голову. Тут пианист увидел бандероль, которую ему доставили прямо перед выходом на сцену. Срочная авиадоставка из Вены. Он в нетерпении вскрыл пакет. Великолепное издание. Он увидел на обложке венскую францисканскую церковь, которой Фишер тридцать три года служил органистом. И посвящение з о л т а н а п е р е б р о з у чьи у в е р е н и я в том, что четверть века спустя. Мое исполнение сонаты D 960 кажется ему непревзойденным, подарило мне величайшую в жизни радость. От автора, у которого не достало мужества продолжать бесчеловечную карьеру пианиста. Да прибудут с нами образы любимого Шуберта и великого Фишера. Твой друг Золтан ф е ш а л е н и Он отхлебнул еще шампанского. и устремил взгляд в прошлое. Золтан Фешелени наигрывал сибемоль, ляребемоль, си до на старинном фортепиано в здании архива, откуда не выходил с утра до ночи с тех пор, как стал печальным. Вот он еще раз сыграл мелодию Фишера и подошел к окну. На улице венское небо разразилось внезапным совершенно неуместным Средиземноморским ливнем. Что это такое? Главная тема. Подожди, но ты же сказал, что Фишер умер в тысяча восемьсот двадцать восьмом году. Вместо ответа музыкавет указал на рукопись. Она пожелтела от времени, но отлично сохранилась. Партитура была сделана чисто, каллиграфически тщательно. Странная музыка. Написано с большой любовью. б р о с поразился тому, как эту соль мажорную сарабанду можно было сочинить из такой необычной мелодии. Или, может быть, здесь нет ключевых знаков? В какой н о т о н а л ь н о с т и Не знаю. Это не тональная музыка и не модальная. Не может быть. Нет. Так оно и есть. Звучит очень красиво. Невероятно! У меня в голове не укладывается, как ему удалось такое написать во времена Моцарта и Бетховена. Структурное развитие темы состояло из двух частей длиной в 16 т а тактов, каждая из которых представляла собой сарабанду из четырех музыкальных фраз по два такта, начинавшихся с той же странной мелодии. Все было безупречно, мастерски построено. Оба друга долго молчали, слушая нестройное звучание дождя. Отдельные капли ливня настучив, в ы с т у ч а л и какой-то забытую на земле железяку, и пронзительно раздавался до диез. От этого становилось не по себе. Настоящая сенсация, заключил Брос, проведя полчаса за чтением семи вариаций. Такую находку мне бы хотелось опубликовать как можно скорее. Фишер никого не задевая перешагнул через Брамса и Вагнера, превзошел Малера и опередил Шонберга. Он хотел обновить музыку, пока она еще не жила себя. Однако сам обнародовать свои творения не решился. Его должно быть ужасала мысль о том, что скажут люди. И все же партитуру он не уничтожил. Тут п е р е б р о с посмотрел другу в глаза. А вдруг та фальшивка? Тебе не приходило в голову, что кто-то решил над тобой подшутить? Сначала я так подумал, И отправил рукописи в лабораторию, все тщательно проверили, бумага и чернила того времени без всякого сомнения. Можно я это сыграю? На прощание под уж е потемневшим небом э р а признался другу. что до сих пор со слезами на глазах вспоминает его б л и с т а т е л ь н о е исполнение Шубертовской сонаты девятьсот шестьдесят в консерватории и чуть слышно прошептал ему на ухо Золтан дорогой мой зачем ты прекратил выступать ты лучший на свете пианист а зачем ведь ты был моим идеалом п е р е крепко обнял его Будто этим объятием хотел сказать гораздо больше. Вешалене и высвободился, улыбнулся и сказал: что поделаешь, так уж вышло. И чтобы перевести разговор на другую тему, обещал, что пришлет ему книгу о ф и ш е р е срочной бандероллю в любую точку мира, как только она выйдет из печати, если Пера согласен ее прочитать и поделиться впечатлениями. Ирбос налил себе еще бокал увдовы амбаль. Кто-то нетерпеливо долбил в дверь гремерной. Он не ответил. с и д я за фортепиано. Он снова наигрывал: си бемоль ля ре бемоль си до. Прошло три года с однятой встречи венском архиве, но он не забыл ни мелодии, ни ее развития. Тут дверь широко распахнулась. поддавшись решительному и бесцеремонному толчку. Делая неимоверные усилия, чтобы не взорваться, побагровевший п а р д у закрыл ее за собой. Что за шутки? Гроссман говорит, она хочет сама тебе сказать, что ничего на свете не пожалел бы, чтобы научиться играть как ты. Он оживился. Ты произвел на нее впечатление. И этим нужно воспользоваться. Скажи ей, что я жизни не пожалел, чтобы научиться так играть. Нет, нет, нет, нет. Что ты? Нет. Быть рассудительным стоило Парду такого труда, что голова раскалывалась на части. Я пытаюсь убедить г р о с н а н чтобы за гастроли во Франции она платила нам вдвое больше. От тебя не шуточки. Будь с ней полюбезнее. Пошли ее подальше. Кстати, я после антракта не выйду. Парду поглядел, сколько осталось в бутылке, взял у него из рук бокал и ровным голосом сказал: Я это уже десять раз слышал. Хватит шутки шутить. На всех, на вас, артистов. Предвыступлением мандраж находит, пока не д о й д е ь до точки. А я сегодня уже дошел до точки. Ты играл великолепно. Я умирал великолепно. Ему хотелось поведать о своей печали, хотелось кричать о ней во весь голос. Только не перед Пардо. Ему хотелось ехать в Вену, чтобы сказать. Решено, Золотон. Хватит колесить по свету, хватит раздумывать о том, что могло бы быть. Я наконец сделал выбор между музыкой и тобой. И Я выбрал тебя. Не взирая на твоё равнодушие и не взирая на долгие часы занятий и труда, которые пойдут теперь прахом. Не взирая на сладость похвал, на аплодисменты и почести. Что-то в этом роде он хотел ему сказать. И чтобы тот ответил: "Ах, как я рад, Пётр!" Зачем ты начал с последней сонаты? Не внимал Сапарду. Не знаю. Само так вышло. Как будто это конец. Мне было очень. И слегка изменившимся голосом он продолжал. Там в первом ряду сидел Шуберт. На седьмом месте. На этих словах п а р д у вернул ему бокал. Уж лучше выпей. Только не напивайся. Не забудь, что к тебе пришла мадам Гросман с с подругой. Запомни, пусть у д в о и т гонорар, а журналист п у с т ь завтра приходит. Я же тебе сказал, что я ухожу со сцены. Для успеха весеннего концертного турне нужно уладить пару пустяков и постараться сделать так, чтобы тебе не являлись призраки, чтобы ты доигрывал концерты до конца, умел мило улыбаться мадам Гросман и вежливо принимал ее комплименты. Можешь ей от меня передать, чтобы шла в жопу. Если ты не выйдешь на сцену после антракта, клянусь, меня инфаркт хватит. Они уставились друг на друга и за двадцать секунд передо боями пролетели годы, т р у д н о с т е й нескончаемых турне, перепалок, заработков, счастливых дней и слез, связавших их судьбы. п а р д а указал на дверь и в к р а т ч и в ы м тоном произнес: «Впусти ее, ладно?» Переброс, брезгливо отвернулся, Апардо, бледный от гнева, вышел из гримерной, закрыл за собой дверь и широко улыбнувшись двум сгорающим от нетерпения дамам, штрихами достойными Данте, стал расписывать им, как беднягуброза сразил приступ язвы желудка. В это время в гримерной несчастный больной налил себе еще шампанского. Его рука дрожала. Уже тридцать восемь лет. С тех пор, как в девятилетнем возрасте он начал заниматься у мадмазель т р у й о л ь с а сейчас поднимавшему полный бокал вдове амбаль минуло сорок семь, у него дрожали руки. Он выпил за свое здоровье, за долгие часы, проведенные за инструментом, для того чтобы всегда быть. идеальным, божественным, чувствительным, человечным, превосходным, сильным, убедительным, потрясающим, тонким, нежным, совершенным, постоянно, постоянно, постоянно и постоянно. Столько лет бесполезные долбешки никому не нужны, потому что теперь в к р о ш е ч н о й комнатки перед зеркалом, обрамленным тысячей лампочек, не доиграв концерта Он решил все бросить. Столько занимался, а ш у б б р о а боюсь. Пусть его уведут, прошептал он по секрету своему верному другу Бакалу. Пусть его выгонят отсюда. Он не имеет права. Антракт подходил к концу, и Пардо тихо вошел в г р и м е р н у ю и уселся в ожидании взрыва. Однако Броз даже не удостоил его взглядом. Он молча пил. Тогда и м п е р с с а ю о перешел в атаку. Поверить не могу, что ни с того ни с сего твоя н о ш а стала неподъемной. Не ты же ее несешь, а я. Тут Броз повысил голос. А Шуберт а т ы видел? Нет, в этом зале никакого Шуберта. Я лично проверял. Клянусь тебе. Значит, он вышел вести в б ю л ь выкурить сигарку. Я не в силах играть, когда он меня слушает. Ты не можешь бросить музыку? Я музыку не брошу, просто перестану выступать. Послушай, завтра обсудим, выходить ли тебе на п е н с и ю и сделаем, как скажешь. Но сегодня ты обязан доиграть и пообщаться с Гросман. Не буду. Так все и бросишь посреди антракта? Ну да. Мне даже заниматься теперь тяжело. Я каждую минуту думаю о том, как страшно выходить на сцену. Я не выношу такого напряжения. Я никогда не выносил такого напряжения. У тебя всегда все отлично получалось, всегда. И умоляющим тоном. Неужели этого мало? Музыка для меня путь к счастью. А я уже давным-давно не чувствую себя счастливым, выходя на сцену. И сегодня. д а к т о тебе сказал, что в музыке есть счастье? Возмущенно перебил его п а р д У меня она тоже счастья не приносит. и ничего терплю. Брос поглядел ему в глаза. У них не было насмешки, но тут заметил, что импресариум, который шампанского терпеть не может, наливает себе бокал и понял, зачем он это делает. Не беспокойся, я не напьюсь. Мне нужно принять решение на трезвую голову. Уяснив, что этот срыв не похож на все прочие, Бардо оставил при себе заранее припасенные ругательства и упреки. Сделал вид, что отпил глоток шампанского и больше к бокалу не прикасался. Пианист молча смотрел и п а р д у начал загибать пальцы. Во-первых, ты ничего не умеешь делать, кроме как выступать. Я мог бы отдохнуть, мог бы преподавать. Во-вторых, о преподавании ты не имеешь ни малейшего представления. Ты ни разу не зарабатывал себе на жизнь уроками. У тебя никогда не было терпения, чтобы давать уроки. к о п а р д у загибал третий палец и обобщал следующий пункт. Брос подумал, это неправда. Он некоторое время давал уроки своей соседке. Девушка очень милая и очень, даже я не знаю, но очень. Ты уверена, что я вам не мешаю, когда занимаюсь? Да что вы, мы только рады, когда ты, когда вы, в общем, мы с мамой даже не разговариваем, чтобы не упустить ни звука. А ведь мы с ней болтушки. И чуть тише она добавила: "Вот когда вы уезжаете, становится грустно. Зато вам без меня гораздо спокойнее. Я сейчас как раз уеду на пару недель. Не уезжайте. Не уезжайте. Нет, понимаете, девушка с глазами цвета живого драгоценного янтаря взглянула на него и подумала: почему же этот человек... Такой, такой даже не догадывается о ее существовании. Не беспокойся, когда я вернусь, мы дополнительно позанимаемся и наверстаем пропущенные. Нет, я не о том, просто у тебя есть способность, но поищи себе лучше другого учителя, организованного, такого, который умеет преподавать системно. Я очень, я хочу быть, то есть. заниматься с вами, только с вами, всегда. Его единственная ученица. Как-то раз ему было очень грустно и одиноко, и он признался ей, как мучается перед каждым концертом. Она все поняла, молча глядя на него янтарными глазами, и не осмелилась взять его за руку. Странные эти занятия, нерегулярные, но насыщенные, длились года три. А закончились, когда он переехал на другую квартиру и думать забыл и о девушке, и об уроках. До сегодняшнего дня. Как же ее звали? Тут з а д р е б е ж а л звонок, и Парду поднялся очень скованно, продолжая объяснять, что. В пятых должно же у профессионала быть чувство ответственности. И кстати, п о д у м а о нашей давней дружбе, как нам дальше быть, если ты так со мной поступишь? И вообще тебе давно надо было жениться. Ты бы и успокоился. Завершив речь, он как бы не в з н а ч а й заметил первый звонок. Пора бы брос и сделал жест, который мог значить что угодно. Пардо понял так, что он согласен, сдается, уступает, и вышел из гримерной, чтобы не стоять над душой. Переброс знал номер телефона Музик Висенша» в и з е н ш а в ц е н т р у м наизусть. Столько раз он открывал записную книжку и долгие минуты думал. Не знаю, и м е л ли я право вмешиваться, но теперь, после смерти его Анны, я Нестолько раз набирал номер и бросал трубку, не давая возможности секретарше сказать, чем я могу вам помочь, г е р б р о с Я хотел бы переговорить с Гером Вешеленди срочно. Его нет на месте и очень жаль. Но принимая во внимание срочность дела, она дала ему номер мобильного телефона и п е р е н о с т и г его на другом конце Вены. Каким-то отсутствующим голосом. Друг сказал: "Привет, Пётр. Чем я могу тебе помочь?" И первый ответил: "Нет, нет, я просто хотел поблагодарить тебя за книгу о Фишере. Я её только пролистал, но сразу видно, что это шедевр. И умолк, чтобы дать собеседнику время поинтересоваться, как у него дела." На в е ш е л е не задавший вопрос исключительно из вежливости молчал. Я не могу играть. В конце концов признался переброс и не играть я тоже не могу. Последовало неловкое молчание. Я часто думаю тебе. Мне очень грустно, Золтан. Он с нестерпимой болью заметил, что в е с ш е л е н и держит дистанцию и подумал, почему ты всегда так холоден, Золтан. И чтобы вызвать его на разговор, добавил. Я уже целых полгода не сплю от тоски и хочу отдохнуть. Помнишь, ты мне говорил, ответ золота на застал его врасплох. Тот предлагал обсудить это в другой раз. И теперь пришел в отчаяние от того, что друг не понимает, что ему это необходимо или сейчас, или никогда. И еще раз попытался заставить его отреагировать. Ты мне сказал, брось музыку, если она не дает тебе быть счастливым. Послушай. Давай потом созвонимся. Ладно. в с у д о р о ж н о й п о п ы т к е отыскать хоть какую-нибудь зацепку, чтобы не прекращать разговор, п е р р в ы п а л и л Мне привиделся Шуберт. Шуберт. Замешательство на другом конце провода было слишком долгим, настолько долгим, что Перри почувствовал себя униженным и сдался. Ну хорошо, хорошо, отрывисто бормотал он. Позвони мне попозже, да? Золтан, не забывай, что я люблю тебя всем сердцем. Он положил трубку, чтобы не отчаяться, услышав равнодушный ответ, и подумал: какая нелепая штука жизнь! За тысячу километров от моих гостиничных номеров, от моих заветных мечтаний живет мой любимый человек. И все это время даже не подозревает, как он мне нужен. Он осушил бокал шампанского и с обреченным видом стал дожидаться второго звонка. Второй звонок застал парду за прощанием с Гросман. с Освободившись, он вернулся в г р и м е р н у ю г о т о в ы й в случае необходимости выволочь из нее броза селком. г р е м е р н а я была пуста, похоже. Первый все-таки решил сбежать. С перепугу Пардо ощутил неизбежное приближение пятидесяти инфарктов. Он перепугался еще сильнее и выбежал вон сам, толком не понимая, собирается ли догнать и убить пианиста или же п а с т ь на колени перед кем бы то ни было и молить о прощении за невыполнение оказавшихся невыполненными обязательств. Раздался третий звонок, и зал взорвался аплодисментами. э т о е г о удивило. Он подошел к двери и, приоткрыв ее, невзирая на протесты администратора, заглянул в щелочку. Публика еще л о м и л а с ь в зал, удивляясь, почему все так спешат. Переброс уже вышел на сцену и р а с к л а н и в а л с я с закрытыми глазами. п а р д о немного успокоившись, подумал, что неплохо было бы, наверное, съездить в отпуск. Все шло как по маслу, кризис миновал. И он удалился в уголок с мобильным телефоном, чтобы назначить точную дату, когда этот псих брос будет выступать в Ватикане. Ах, что же это? Что это такое? Заволновались янтарные глаза. Си бемоль ля ре бемоль си до. Это вовсе не Шуберт. Через пару секунд после начала сарабанды по залу стал распространяться ропот, в котором слышалось. Говорил я тебе, у него не все дома, совсем слетел с катушек. Кто-то обиженно заметил. Знал бы, что тут начнется авангард, вообще бы не пришел. Надул он нас. Другую пробормотал. Ты узнаешь эту мелодию? Ведь тут в программе сказано. Эй, я сюда пришел прослушать три сонаты Шуберта от 1828 года. А в третьем я р у с е Винтарные глаза застыли от ужаса. Ведь в о з м у щ е н н ы й человек, который говорил, что Брос сошел с ума, был вероятно прав. Он обезумел от напряжения. Никто не знал об этом кроме нее. Она хранила сладостную тайну. О, как бы ей хотелось ему помочь! Из боковой ложи раздался б ы л с в и с т но кучке благоразумных друзей удалось унять бурю. Брос уже перешел ко второй вариации, глядя в раскрытую книгу в е ш а л е н и й как в партитуру. Тут д о п а р т обсуждавшего по телефону возможные дни и часы стаинственным и никому не ведомым ватиканским епископом Монсеньором в а л ь ц е р о м внезапно дошло какая музыка уже некоторое время доносится до его ушей, и сердце его жалось от того, что никакого Суткин сын брось черт бы его побрал играет не Шуберта, п о ток Брани. Несколько задачил ватиканского собеседника. Единственная целью которого было подтвердить, что пианист сможет выступить на концерте для узкого круга избранных в зале Святой Клары. Да-да, к вашим услугам, господин епископ. Вариация первая. Никогда, никогда не слыхивал ничего подобного. Эта тема не меняет гармонические планы и не модулирует в другую тональность. Это, my God, я никогда бы не подумал, что можно. Так писать музыку. Различные гармонизации темы сплетались с мелодическим в а р ь и р о в а н и е м гармоний. Необычно. Нет ни тоники, ни привычных мажора, ни минора. Есть только музыка, подвешенная в воздухе. а й н г г о т Уродливое. Причудливое. Совершенство. Постой, а где мои сонаты? Что же он не играет первую сонату 1828 года. Вариация вторая. Знатоки, собравшиеся в зале, переглядывались все чаще и беспокойнее. А из тринадцатого ряда портера кто-то ясно и о т ч е т л и в о п р о б а с и л "Не знаю, что нам играет этот парень, но он точно играет у нас на нервах". Вариация третья. Три человека встали с мест в четвертом и восьмом р я д у портера. Некоторое время они стояли неподвижно, знак протеста против неуважения к Шуберту. Их смелый шаг подхлестнул еще семерых или восьмерых любителей музыки в разных концах зала, они тоже встали и на несколько мгновений, как будто превратились в депутатов величественного парламента, где подсчет голосов ведется по старинке. Однако перебросу не было дела до голосования. Его всецело занимала сложнейшая четвертая вариация, сочиненная на четыре голоса с имитациями, похожими на п а с п е значительная часть депутатов требовала тишины в зале и обращалась к коллегам по парламенту с просьбой не валять дурака и сесть на место. Красив ж е человек играет. Хорошо, пусть не Шуберт, но очень красиво. К началу пятой вариации члены правления филармонии вызвали импресарио Броза на совещание в вестибюле 2А, чтобы обсудить, что это за фокусы. И пока они обсуждали, началась седьмая вариация. довольно короткая совершенно в и р т у о з н а я подводящая итог всем предыдущим. Наконец, просто б л и с т а т е л ь н а я е в н е с о м н е н н о с т о и л о послушать. Кто-нибудь знает, что это за музыка? Что-то неизвестное, но гениальное. Я как-то слышал похожую песню б е р и о Да, ну еще чего? э т о Лигети. Не знаю, что именно, но уверен, что Лигети. А вы, Пардо? Вы и нам ничем не можете помочь. Что ж е мне делать? Выйти на сцену и оттаскать его за уши? Ты думаешь э т о Легети, да? Да или кто-то вроде него? В суд на него подам за нарушение условий контракта. Что с вами, Пардо? Вы плохо себя чувствуете? Ух, прям на ровном месте. Звоните в скорую быстрее. Господи, ну и денек. По окончании последней вариации Легети или кто-то вроде него. Снова вернулся к основному мотиву, как будто желая мягко и деликатно подшутить над слушателями. И сказка кончилась тем же, чем и начиналась. И под конец пять нот главной темы обнаженных, болезненных и тишина. п е р е й брос, встал, бледный от решимости. и утомление. Однако в присутствии Шуберта было в тысячу раз проще играть что угодно, кроме Шуберта. Теперь он осмелился взглянуть на него повнимательнее и тут же увидел, что человек в кресле под номером семь, то есть Шуберт, вскочил и восторженно зааплодировал. Однако в зале царила тишина. Франц Шуберт хлопал ему широко улыбаясь. И б р о с с заметил, что у него не хватает зуба. В зале все еще было тихо. Вдруг из третьего яруса, с самого верху, раздались янтарные аплодисменты, восторженные и нежные одновременно, как будто слушателю, кто бы он ни был, хотелось поддержать невидимого и неслышимого Шуберта или бесстрашного Фишера. а может быть и сумасшедшего пианиста. Понемногу начали хлопать, тут и там, как будто нерешительно накрапывал дождик перед тем, как обрушиться на землю ливнем, и наконец вскочили все присутствующие в зале. Брос, потряс книгой, на которой большими буквами было напечатано имя Фишера, удостоверился в том, что Шуберт не перестает аплодировать. И навсегда ушел со сцены, не оглядываясь назад.